Глава двадцать Холм красной земли все рос и рос, а я в это же время создавал над ним огромную ледяную сосульку. Да, на главную тварь кристалла магия, скорее всего, тоже не действует, но вот чем-то острым и тяжелым вдарить под темечку для начала лишним никогда не будет. Я вдарил, едва земля разверзлась, И раздался приветственный визг гада, как ледяная глыба обрушилась на его голову. Визг оборвался, а мы налетели и стали молотить монстра мечами по слепой зубастой башке. К сожалению, стратегия оказалась неправильной. Голова и шея не являлись слабыми местами существа. А вот обиделось оно сильно и буквально через несколько секунд окончательно выкопалось из земли, готовая рвать и метать. «Мать твою!» — выдохнул рыбак, отпрыгивая в сторону. Да уж, перед нами стоял и недовольно вращал слепой головой монстр больше трех метров росту. При этом, если его верхняя покрытая черной шерстью часть напоминала мертвых сородичей и имела хоть и длинные, но всего две лапы, то нижние ему прикрутили от паука. Причем все восемь длинных мохнатых лап — заканчивались острыми когтями, коим позавидовали бы богомолы, резвящиеся сейчас мурами. — Что делаем, Дим? — валим, — крикнул я и прыгнул в сторону. Рыбак прыгнул в другую, а гадина пробежала между нами, лишь чудом не зацепив никого лапами. Я вскочил и, зарядив меч магией огня, рубанул по ноге существа. Меч звякнул и отскочил. — Ну что ж... Попробовать стоило. В воздухе появился жучок и сгорел, не долетев десяти сантиметров до мохнатого тела. Ясно-понятно, Мурамчанам придется еще немного подождать. «Бегай и ничего не делай!» — крикнул я. «Так я ему не интересен!» — отозвался бородач. «Ты, видно, вкуснее!» И действительно, кротопаук явно выбрал меня первым блюдом и теперь, перебирая лапами, гонялся за мной по всей территории Кристалла. Благо тот был большого уровня, и площади хватало с лихвой. «Чего лук-то не взял?» — укоризненно крикнул я, накручивая очередной круг вокруг союзника. «Не успел. Хочешь, я в него кину чем-нибудь? Вон могу голову кроту отрубить. Не надо. Отдыхай». Вот та бабка с собачкой вообще не права была. «Как же хорошо, что мы поехали» одевшись в самые боевые шмотки. Конечно, делали мы это, больше опасаясь стычек с людьми, но получилось еще лучше. Первым делом я наложил дополнительные ускоряющие чары на обувь и теперь не прилагал сверху усилий, чтобы держать нагастую тварь на расстоянии. А дальше занялся самым главным укреплением своего тела. Приходилось торопиться, и мне было очень больно. Мои мышцы росли а из глаз, размывая все вокруг, текли слезы. — Дин, ты как? В порядке? Рисковать я не хотел, и пока не сделал все, что мог, не успокоился. Остановился лишь тогда, когда резервуар Манна уже показал дно, а тело отчаянно вопило о том, что неплохо бы полчасика поваляться без сознания. — Не лезь! — скомандовал я и резко развернулся. Уставший бегать за мной гад взвизгнул от радости и прибавил газу. Я прыгнул лишь в последний момент, одновременно нанося мощнейший удар раскачанными мускулами. Раздался жуткий треск, и в первую секунду я испугался, что не выдержит меч. Но нет, он выстоял, а вот одна из ног твари, дергаясь, валялась на красной земле. — Молодец, Дмитрий Николаевич, мочи козла! Рыбак радостно запрыгал, а я вскочил и снова встал лицом к монстру. Он был могуч, но умом не отличался и стратегию изменять не стал. Что стоило ему второй ноги? После этого он немного потоптался, кинул через мое плечо взгляд на моего союзника, но все-таки снова бросился на меня. Я остался с пятью ногами, с учетом того, что все три он потерял с одного боку. Это здорово сказалось на его мобильности, а дальше я уже не ждал атаки, а сам попер на него. «Давайте, Дмитрий Николаевич, последнюю левую, а теперь правую!» Теперь было просто. Лишившись всех ног с одной стороны, монстр завалился на землю, и обрубить оставшиеся конечности особого труда не составило. Дольше всего я рубил его голову. Наконец и она скатилась на красную землю, а кристалл замерцал. Я тут же подскочил к нему и принялся высасывать энергию. Вскоре он побелел и со звоном рассыпался. — И это все? — разочарованно протянул рыбак. — Кстати, что это? — Забудь об этом. Я спрятал среднюю коричневую жемчужину в карман. Никому пока ни слова. Потом расскажу. — Как скажете, ваше благородие? Бородач принялся собирать белые осколки в рюкзак. — Ну, хоть ценная штука. — В хозяйстве пригодится, — кивнул я, нащупывая гладкую поверхность драгоценной добычи. Это была средняя жемчужина магии изменений. На самом деле я до конца не был уверен, что получится добыть именно ее, хоть и прилагал для этого все силы. Получилось. И теперь у меня есть хороший источник этой весьма капризной и чрезвычайно полезной магии. Жаль, семя не дали. «Жаль, семя не выпало», — вздохнул и рыбак. «Может, ребята выбьют?» — улыбнулся я и в этот миг красный мир исчез, и мы оказались на площади в Муроме. По ушам тут же рубанули сирены, а прямо перед нами стоял ощетинившийся мечами отряд ликвидаторов. Клинки, правда, осмотрели в асфальт, а лица бойцов выглядели так, будто мы были голыми двадцатилетними девушками. «Двое!» — посмотрел мне за спину в поисках спрятавшихся там бойцов майор. Видимо. — Командир отряда. — Да, вроде. Я тоже посмотрел туда, но увидел только рыбака. — Вы понимаете, что из-за вас наши бойцы не могли войти внутрь? — поднял голос ликвидатор и, обвиняющий, ткнул меня пальцем в грудь. Мне подобное обращение очень не понравилось. Когда мы заходили, майор, не убирая окровавленного меча сквозь зубы, процедил я... Ни одного ликвидатора поблизости не наблюдалось, и даже ваших сигналок еще не было слышно. Так что давайте вы смените тон и просто скажете спасибо за то, что мы хорошо выполнили вашу работу и не допустили гибели мирного населения. Вы, Богомолов-то, всех перебили? Добиваем. После паузы пробормотал сбитый моей речью ликвидатор и схватился за рацию. «Третий вызывает центр». Центр на связи. Тут же ответили ему. — Мигрирующий кристалл уничтожен. Ведем зачистку местности. Дальше слушать чужие разговоры я не стал. И зашагал к своим. Но далеко уйти не удалось. Сбоку что-то мелькнуло, и мне в нос сунули какую-то фигню. — Каково это? В одночасье стать героем? — раздался у меня над лухом женский возбужденный голосок. Я удивленно повернул голову, но никого не увидел и посмотрел вниз. Очень милая, но очень маленькая девчушка с черным коре стояла и совала мне в нос диктофон. При этом в другой руке она держала фотоаппарат, и именно в этот момент сверкнула вспышка. «Вот, блин!» «Нормально!» — проморгавшись, буркнул я и снова направился к своим. И тут же споткнулся. Оказывается, шустрая журналистка уже оббежала меня и сейчас, после столкновения с моим животом, сидела с задницей на асфальте. При этом и фотоаппарат, и диктофон по-прежнему были нацелены на меня и, к сожалению, уцелели. Что любопытно, девушку вовсе не беспокоило, что при падении ее свободная короткая черная юбка задралась, и вся площадь видела ее миниатюрные розовые трусики». «Что за монстры были внутри? Вы боялись, когда заходили туда? У вас есть дети?» «Вот что значит настоящая акула-пера? С живого не слезет!» «Кроты были, — пробормотал я, поднимая девушку на ноги. В полтора раза больше тебя ростом. И матка-паучиха, в восемь раз больше тебя!» «И матка!» — Взвизгнула от восторга девушка. «Какой магией вы ее убили! Вы весь в крови, сколько ран вы получили!» Она кинула меня жадным взглядом, но повреждений не заметила и немного сникла. Первым порывом было сказать, что комментариев не будет, или свалить все на рыбака, мол, все сделал он. Но быстро всплыли мои недавние размышления о журналистах и осознание того, что если ей сейчас нагрубить, можно получить в новостях сильно искаженную и вредную для меня позицию. Поэтому, несмотря на то, что крайне не любил, назоривая внимание к моей персоне, я вынужден был переступить через себя. — У нее был иммунитет к магии, пришлось рубить вручную, — ответил я. — О, снова загорелись глаза девушки. Я видела из окна, как вы, наплевав на страх, заслонили с собой даму с собачкой и бросились навстречу опасности. Редко такое встречаешь среди аристократов. Город должен знать имя своего героя. Она замолчала и торжественно в прыжке, едва не выбила диктофоном мне зубы. «Дмитрий Николаевич Акулов», позируя для вот-вот готовой вырваться вспышки, улыбнулся я. Вспышка вырвалась, а вот у журналистки с лицом что-то произошло. Ее брови взлетели вверх, а светло-коричневые глаза теперь занимали поллица. «Акулов!» — закричала она. «Тот самый, что придумал покер!» «А вы знаете про покер, теперь уже удивился я». «Да кто не знает?» — Затараторила девушка. «Вчера всю ночь, вон в том казино, бух...» «Отмечали открытие первой покерной комнаты Мурма». «Сам Петр Андреевич Мартынов приезжал?» «Это правда вы?» «Да, правда, правда». Я обошел девушку и медленно зашагал к лыбящимся бойцам. «Дмитрий Николаевич», — взмолилась журналистка, — Я вчера из Нижнего сюда приехала на открытие, а теперь вас встретила. Это судьба. Мне нужно полноценное интервью с вами. Извините, я запнулся, случайно глянув в глубокое декольте, которое с моего ракурса открывалось слишком много. Как вас зовут? Василиса Константиновна Селезнева. Для вас Василиса Вася. Сюда. Эй ты. Зовите, как хотите, но дайте мне интервью. Василиса рассмеялся я, еще раз окидывая девушку оценивающим взглядом. Ваш интерес к моей скромной персоне приятен, но сегодня у меня нет времени. Я же потом вас не найду. Найдете моих помощников. Я протянул ей визитку с координатами радиостанции в Савино. Мне нужны вы, пряча картонку в карман, с придыханием произнесла Василиса. «Такой молодой и красивый, а уже умный и смелый!» «Вася!» Я остановился и, повернувшись к девушке, понизил голос. «Давай сразу договоримся, вот без вот этой фигни!» Она меня раздражает. «Хорошо!» — тут же кивнула журналистка. «Называйте условия!» «Условия?» Я посмотрел в жадные глаза, готовые на все акулы пера, и у меня мелькнула мысль. «Василиса!» У меня действительно сейчас покерные дела в Муроме, Но я готов с тобой встретиться завтра здесь же. Правда? Правда. Но только в том случае, если мне понравится твой первый материал. Когда он, кстати, выйдет? — К вечернему выпуску газеты «Успею», Дмитрий Николаевич. Глянув на наручные часы, отчеканила девушка. А в радиоэфир сегодня сразу после обеда попадет. — Тогда слушай, что помимо твоих фантазий... «Я хочу там видеть и слышать». Я наклонился к уху девушки и зашептал. Через пятнадцать минут окрыленная и снабженная нужными мне материалами журналистка умчалась. Но едва я заговорил со своими ребятами, как к нашей скамейке подошел уже знакомый майор ликвидаторов. В этот раз вместо бойцов его сопровождали двое полицейских и военный. Дача показаний служителям закона задела еще полчаса, и в конце концов мы таки получили искреннее спасибо от полицейских и натянутые от ликвидатора. Военный же все время просто молча стоял в сторонке и курил. Так, я собрал вокруг себя всех трех водителей и понизил голос. Мы немного светанулись, поэтому сразу же разъезжаемся. В Нижний тоже въезжаем по отдельности и по разным дорогам. Там меняем тачки и только после этого встречаемся в условленном месте. Всем все понятно. Ответом мне было дружное «да». «По машинам», — скомандовал я и залез на заднее сиденье. «Что вы сказали той девочке?» — спросил меня любопытный рыбак. «Потом расскажу». Я закрыл дверь и осмотрел поле недавнего боя. Вот так, на ровном месте шесть убитых и почти двадцать раненых, а нам за свет. Но если Василиса поняла меня правильно и действительно хочет огненный материал, то, может, это еще и сработает за нас. «Поехали», — сказала Даня и достал тетрадь. В этот раз не Харитошину, хрен с ним, подождет. Сейчас гораздо важнее еще раз пробежаться по плану. Убить-то мудака Пантелеева несложно, но надо же еще спасти заложников и не спалиться. Вот эта задача и требовала максимальной концентрации. Я направил энергию по магическим каналам и в этот раз усилил не тело, а мозг. Пришла пора хорошенько поработать.